19.4. Финансы государственных предприятий Несмотря на проводимую во многих странах приватизацию, то есть передачу государственных предприятий в частные руки, государственный сектор в экономике продолжает играть большую роль. Среди государственных предприятий особо важные значения имеют предприятия металлургической, угольной промышленности, электроэнергетики и ряд других. Во многих странах до 100% вырабатываемой электроэнергии приходится на государственные электростанции. Даже в США с их относительно небольшим государственным сектором 20% электроэнергия производится государственными предприятиями. Огромная часть государственного сектора составляет военные предприятия и отрасли, определяющие научно-технический прогресс. Во всех странах в руках государства находится почта, телеграф, телефон, значительная часть железных дорог. Для производства и реализации продукции государственные предприятия формируют свои финансы, свой бюджет. Основной источник финансов государственных предприятий определяется их взаимоотношениями с центральным правительством. С одной стороны, они, как и все фирмы и компании страны, обязаны платить налоги в государственный и местный бюджет. С другой получают субсидии из центрального бюджета для финансирования своей деятельности. Страница 280-я. Во многих странах в целях обеспечения, формирования финансов государственных предприятий центральные правительства законодательно уменьшают им налоги или совсем освобождают от уплаты налогов. В США государственные предприятия полностью освобождены от налогов. В некоторых же странах госпредприятия платят налоги только в местный бюджет. Главной особенностью государственных предприятий является их обычно невысокая рентабельность, хотя в отдельных фирмах эффективность производства не уступает частным компаниям. Разные уровни рентабельности непосредственно отражаются на формировании финансов государственных предприятий. Те государственные предприятия, которые в состоянии действовать рентабельно, то есть не только возмещать свои издержки производства, но и получать прибыль, имеют самостоятельный автономный бюджет. В центральном, государственном или местном бюджетах фиксируются лишь финансовые результаты их деятельности, те предприятия, деятельность которых нельзя определять с точки зрения эффективности, поскольку они производят социально значимую продукцию финансируется из государственного бюджета, то есть находится на бюджетном финансировании. В государственный бюджет включаются их доходы и расходы. Как правило, к первой группе предприятий относятся государственные железные дороги, почта, телеграф, телефон. Вторую группу составляют государственные издательства, предприятия атомной промышленности, верфи, военные предприятия. Особое место среди предприятий в работе которых принимает участие государство, занимают смешанные компании. Они создаются либо путем образования новых компаний с участием частного капитала, либо путем приобретения государством государствам акций и принадлежащих частному капиталу. Такие предприятия создаются в форме акционерных обществ открытого типа. Смешанные компании с участием государственного капитала подразделяются на две группы. Первую составляют предприятия, прибыльность которых не ниже частных. Как и частные, они платят налоги из прибыли, выплачивают дивиденды и проценты по ценным бумагам, капиталовложения осуществляется за свой счет. Поэтому основной частью источников их финансов является прибыль. Этим они принципиально отличаются от «чистых» кавычках государственных предприятий, в которых самофинансирование развито очень слабо. Страница 281-я. При необходимости дополнительным источником финансов смешанных компаний становится поступление от выпуска и реализации акций и облигаций. Кроме того, смешанные компании этой группы часто обращаются за кредитами к банкам. Роль государства в формировании их финансов заключается в следующем. При недостатке прибыли для финансирования капитала вложения государство оказывает помощь из средств государственного бюджета или гарантирует выплату дивидендов, частным держателем акций смешанных компаний из бюджетных средств. Вторую группу составляет смешанные компании, находящиеся на бюджетном финансировании. Их деятельность полностью определяется государством. Производство и реализация продукции, определение цен, распределение прибыли, источником капиталовложения является только финансовые средство из государственного или местного бюджета.